всякое новое явление в литературе, всякий новый талант производили на меня невыразимо отрадные впечатления. За неимением настоящих героев я поклонялся кумирчикам, которые созидались людьми мне близкими. Одного, произведенного таким образом в кумиры курениями и поклонениями, мы чуть было даже не свели с ума. Этому кумирчику посчастливилось более нежели другому. Его мы носили на руках по городским стогнам и показывая публике кричали: "Вот только что родившийся маленький гений, который со временем убьёт своими произведениями всю настоящую и прошедшую литературу. Кланяйтесь ему, кланяйтесь". Одна барышня с пушистыми буклими и блестящим именем пожелала его видеть, и наш кумирчик был поднесён к ней. Вот он, смотрите. Только что барышня с пушистыми локонами хотела поднести нашему маленькому гению благовонную светскую безделушку, как вдруг он побледнел и зашатался. Его вынесли в заднюю комнату и облили одеколоном. С тех пор наш маленький гений сделался невыносим. Кумирчик наш потребовал чтобы его статья была, не в пример другим, обведена золотым бордюром или каймою. Издатель на все согласился. С этой минуты кумирчик наш стал совсем заговариваться и вскоре был низвергнут с пьедестала. Фельетон назывался «Литературные кумиры». Из моих воспоминаний. Под фельетоном значилось имя Иван Панаев. Ему вдруг стало стыдно, будто он на военном плацу услышал такую утончённо-ветиеватую брань одного из умельцев командиров, от которой краснели солдаты. Старые друзья хоронили его вторично, хоронили беспечным смехом, выбрав для шутовского обряда очень уж удачное время. А тут ещё новость. Донесли слухи, Будто Мария Дмитриевна собирается замуж. В отчаянии пишет он Александру Егоровичу: "Если б вы только знали всю мою тоску, всё моё уныние, почти отчаяние теперь в настоящую минуту, то право поняли бы, почему я ожидаю вашего письма как спасения. Вдруг слышу здесь, что она дала слово другому. Она спрашивает моего совета, просит обсудить дело хладнокровно, как следует другу и ответить немедленно". Неподвижная идея в моей голове едва понимаю, как живу и что мне говорят. О, не дай, Господи, никому этого страшного, грозного чувства. Велика радость любви, но страдание так ужасно, что лучше бы никогда не любить. Но рассудите, что же делать было ей, бедной, заброшенной, болезненно мнительной и наконец потерявшей всю веру в устройство судьбы моей. Ведь не за солдаты живые те лишь Он сравнивает свое и ее положение с героями бедных людей. «Напророчил же я себе!» Просит передать вложенное в этот конверт письмо Эдуарду Ивановичу Тотлебину. В письме он умоляет севастопольского героя походатайствовать за него. «Ваше слово может много значить теперь у милосердного монарха нашего, вам благодарного и вас любящего. Вспомните о бедном изгнаннике и помогите ему». Я желаю быть полезным, трудно имея в душе силы, а на плечах голову не страдать от бездействия, но военное звание не моё по призванью. Вся мечта моя быть уволенным, звание писателя я всегда считал благороднейшим, полезнейшим званием. Есть у меня убеждение, что только на этом пути я мог бы истинно быть полезным. Он готов был пойти под суд, лишь бы увидеться с Марией Дмитриевной. объясниться, утешить похожу по всему обезумевшую, отчаявшуюся женщину. В июне ему удаётся получить командировку для лечения по дочери в Барнаул. Тоже не ближний свет до Кузнецка, но рискуя многим, заехал всё-таки на два дня к любимой. Здесь-то Достоевский и узнал имя человека, за которого решила выйти замуж Мария Дмитриевна. Он оказался молодым 24-летним сослуживцем ее мужа, Достоевский же и помог ему получить место учителя в Кузнецке, Николаем Борисовичем Вергуновым. Достоевский был поражен, отказался поверить в такую нелепость. Если Мария Дмитриевна отказывает ему, как она его убеждала только потому, что он человек без средств, а ей необходимо устроить не только собственную, но и судьбу сына и старого отца, то при чем тут Вергунов? который и сам едва сводит концы с концами. Тогда Мария Дмитриевна призналась, что любит этого молодого человека. Но уже перед отъездом Федора Михайловича подала и ему надежду «Не плачь, не грусти, не все еще решено». Мария Дмитриевна просила его встретиться со своим женихом и объясниться. Вергунов расплакался, начал умолять Достоевского не мешать их счастью, Фёдор Михайлович чувствовал своё ложное положение, попробуй начни разубеждать, нарисуй им их будущее, которое он слишком хорошо представлял себе, оба решат, что он ради себя старается. И Вергунов понял его состояние, а ещё говорят, будто любовь даже умного превращает в дурака, решил и вовсе не объясняться с Достоевским. Однако Мария Дмитриевна настаивала уже в письмах тобы Достоевский изложил Вергунову свои соображения насчёт её замужества с молодым человеком. Ты и я и более никто, написала она Фёдору Михайловичу, и тем снова как будто подарила надежду, но слово брат, любимое его слово, в котором обращалась к нему любимая им женщина, приводило его в отчаяние. А ещё через несколько дней она рисовала ему уже был безутешен бедный Николай Борисович обещающий наложить на себя руки ежели она не выйдет за него замуж и ещё раз убеждала Фёдора Михайловича написать ему письмо утешить ободрить объяснить и Достоевский написал ему стало искренне жаль бедного молодого человека и вскоре получил от него ответ Вы спрашиваете на какую жизнь я её обрекаю Но те самые двадцать четыре года, которые вы используете как главный довод против меня, можно обратить и в мою пользу, ведь если мне двадцать четыре года, то у меня еще все впереди, и неужели же ей будет лучше с вами, тридцатипятилетним пожилым человеком, у которого все уже позади, уже отличившимся не в хорошем, а в плохом смысле и тем самым закрывшим себе все пути? И, наконец, не сердитесь. что она и об этом мне рассказала, человеком больным, всегда мрачным и с дурным настроением. Да и не по той ли причине убеждаете вы меня отказаться и не портить ей жизнь, что хотите получше устроить свою собственную жизнь? Она любит меня, а не вас. И странно было бы, если бы это было иначе. Тут же поспело письмо и от Марии Дмитриевны. Каторина успокаивала Фёдора Михайловича. Ничего ещё не решено окончательно, но, кажется, она больше любит всё-таки Вергунова. Дурное сердце у него, я так думаю, написал он о Вергунове в рангелю, а ней же великий сердцевед. У ней сердце рыцарское, сгубит она себя. Не знает она себя, а я её знаю. Тут же просят Александра Егоровича поклопотать о Паше. И еще одна крайняя просьба до вас. Ради Бога, ради Света Небесного не откажите. Она не должна страдать. Если уж выйдет за него, то пусть хоть бы деньги были. А для того ему надо место. Перетащить его куда-нибудь. Это все для нее, для нее одной. Хоть бы в бедности-то она не была, вот что. И снова умоляют. У него ничего нет, у нее тоже, брак потребует и сдержек, от которых они оба года два не поправятся. За что же она, бедная, будет страдать? И потому, ради бога, исполните те просьбы, которые я вам настрочил в прошлом письме. Вы же не знаете, до какой степени вы меня осчастливите. Если б хоть опять увидеть ее, хоть час один, и хотя ничего бы из этого не вышло, но, по крайней мере, я бы видел ее. К сожалению, он слишком ясно сознавал, «Если б удались дела мои, то я был бы предпочтен всем и каждому. Будь он теперь офицером, пожалуй, не пришлось бы столько перестрадать, сколько пришлось ему». И от этого сознание становилось совсем уж горько. Ей-богу, хоть в воду, хоть вино начать пить! Александр Егорович Врангель сказал, Был не из тех людей, для которых на чужой спине бремя легко. Будучи это время в Петербурге, страдал за своего явно попавшего в серьёзную душевную беду друга и делал всё, чтобы ему было хоть немного спокойнее. Хлопотал за Пашу, писал добросердечные письма Марии Дмитриевне, посылал деньги так, чтобы она даже не знала от кого, но главное боролся за самого Фёдора Михайловича. Ему удалось передать письмо Эдуарду Тотлебину, убедить его в необходимости любыми средствами добиться у государя императора облегчения судьбы удивительной души человека, большого русского писателя, бессрочного солдата Достоевского. Кажется, уж так узнал он душу Фёдора Михайловича, но теперь просто сотрясался, представляя, до какой крайности она доведена. Привязанность Достоевского к Исаевой Всегда была велика, писал он. Но теперь, когда она осталась одинока, Фёдор Михайлович считает прямо целью в своей жизни попечение о ней и её сироте Пар. Надо знать, что ему хорошо было известно в то время, что Марии Дмитриевне нравится в Кузнецкий молодой учитель, личность, как говорили, совершенно бесцветная. Не чужда, конечно, было Достоевскому и чувства ревности, а потому тем более нельзя не преклониться перед благородством его души. Забывая о себе, он отдавал себя втицело заботам о счастье и спокойствии Исаевой. Какая высокая душа, незлобивая, чуждая всякой зависти была у Фёдора Михайловича, судите сами, читая его заботливые хлопоты о своём сопернике. В одном письме ко мне Достоевский пишет: "На коленях готов за него просить. Теперь он мне дороже брата родного". Ради Бога, сделайте хоть что-нибудь, подумайте и будьте мне братом родным. Много ли найдется таких самоотверженных натур, забывающих себя для счастья другого?» Суровый воин, генерал-адъютант его императорского величества Эдуард Иванович Тотлебен был убежден своим другом Врангелем и лично обратился к царю с просьбой о помиловании политического преступника Достоевского. Александр II продиктовал ему резолюцию о производ ведостоевского в прапорщики, с предоставлением в случае необходимости права на увольнение в статскую службу, а также об установлении за ним секретного наблюдения впредь до полного удостоверения в его благонадёжности, после чего ему будет дозволено печатать свои литературные труды. Весть о производстве его в офицеры А затем, спустя некоторое время и о возвращении ему дворянского звания, обрадовало Достоевского прежде всего тем, что он мог теперь с большими основаниями побороться за Марию Дмитриевну. Бог вас послал мне. Благодарю вас и обнимаю крепко-крепко. Вы знаете, что я вас люблю, писал он Александру Горч. И затем, конечно же, о ней. Она довела меня до безумия, жалуется он. Не качайте головой, Не осуждайте меня. Я знаю, что я действую неблагоразумно во многом в моих отношениях к ней. Я несчастный и сумасшедший. Любовь в таком виде есть болезнь. Я это чувствую. Но она явилась мне в самую грустную пору моей судьбы. Ему удалось снова отпроситься в Барнаул, и вот он вновь едет к Марии Дмитриевне. И на этот раз она дает, наконец, согласие выйти за него замуж. Фёдор Михайлович начинает готовиться к свадьбе, пишет родственникам, просит денег, так как сидит без копейки. Отдаст ведь, пусть не сомневаются, будет адски работать и всё отдаст. Врангель деликатно отговаривает его от неверного шага, но слишком знает своего друга, измучает, изведёт его своими капризами неуравновешенная женщина, и не поймёт она никогда, что такое Достоевский. Когда будет он ей только средством для обеспечения жизни, и насколько сумеет сам соответствовать её представлениям о муже, настолько и будет хорош. Да и не любит она его вовсе. Впрочем, впрочем, он и сам сознавал всё это. Только разве же разум способен сдержать порыв обезумевшего терта? Наконец он всё-таки занимает нужную сумму. получает от начальства разрешение на вступление в брак и 27 января 1857 года отъезжает в Кузнецк. 6 февраля оформляется обуск брачный о Дегитриевской церкви о вступлении в брак. Возраст к супружеству имеют совершенной, и именно жених 34 лет, невеста 29 лет. и оба находятся в здравом уме. 15 февраля здесь же совершилось и венчание. Свадьба была не пышная, людей собралось немного, но не это угнетало Достоевского. Одним из четырёх поручителей невесты стал по её желанию Николай Вергунов. Что творилось с жрецом? Что в эту минуту с душой человеческой делает? Кто скажет? Возражать он не стал, не хотел огорчать невесту, но он знал, что и собравшиеся знают об отношениях Марии Дмитриевны и ее поручители, и, более того, знают, что и он знает об этих отношениях. Достоевский переживал не за себя даже, за Марию Дмитриевну. Его беспокоил малодушный, но не в меру бойкий вергунов, не сотворит ли беды, не выкинет ли с отчаяния что-нибудь эффектное, драматическое, Не позовёт ли он её к смерти, как определил суть своих мучений сам Достоевский в письме к Врангелю. Ему всё представлялось, что вот сейчас, через минуту, мгновение Вергунов схватит её вдруг за руку и потащит от венца, или она сама крикнет ему: "Увези меня", и увезёт. И вот одной только вместе ему увезёт. а он, как идиот, останется один на один с ухмыляющимися лицами. Увезет и зарежет, пожалуй, чтоб не вернулась вдруг снова сюда по малодушному в себелюбию зарежет. Но все обошлось без эффектов. И ему стало стыдно за примирещившийся вдруг и пережитый в несколько мгновений мрачный роман. Но, кто знает, может только какой-нибудь невольный жест или взгляд один мог бы обратить пережитое воображением в переживаемое наяву. Состояние Марии Дмитриевны во время венчания и по возвращении домой, на свадьбе и после, в первые медовые дни, еще более обострило в нем сомнение. Вышла ли она замуж за него или все-таки за офицера Достоевского? поверив теперь в его будущее, любит же она Вергунова. Когда впервые при ней с ним случился припадок, слишком велико было нервное перевозбуждение, ему показалось, испугалась она не за него, за себя. По дороге в Семипалатинск заехали на несколько дней в Барнаул к Петру Петровичу Семенову, ученому-путешественнику Барнаулу. В августе прошлого года он заезжал к Достоевскому в Семипалатинск по дороге из Барнаула в киргизские степи. Теперь он собирался в экспедицию на Тянь-Шань. В Барнауле случился и новый, второй за несколько последних дней, сильнейший припадок, напугавший Марию Дмитриевну чуть не до смерти. Врач определил неизлечимую подучью эпилепсию, предсказал, что умрёт Достоевский. во время одного из таких припадков, задохнувшись от горловой спазма. Федор Михайлович приуныл. Приуныла и его супруга. Невесело доехали до Семипалатинска. И началась новая семейная жизнь. Службу была много легче. Теперь сам он командует взводом, да и времени свободного поболее. Можно работать над давно уже начатыми повестями дядюшкин сон и село Степанчиково, не только по ночам. Начинает переписку с журналами. В августе 57-го в отечественных записках вышла повесть его «Маленький герой». Так Краевский переименовал его детскую сказку, написанную еще в 49-м в Алексеевском Равелине. Но появление, наконец, в печати его произведения не обрадовало Достоевского. Во-первых, повесть вышла под псевдонимом «М-Ий», и никто не поймёт, кто её подлинный автор. Ему же нужно было, чтобы в печати появилось его имя. Во-вторых, не так ему мечталось вернуться в литературу, нужно нечто большее, могучее, что сразу же вернуло бы ему имя и уверенность в себе. Работал много, много и хворал. Хворала и Мария Дмитриевна. Счастье семейной жизни явно не сулило. Впрочем, На свете счастья нет, а есть покой и воля. Воля дразнила, и теперь в своей возможности. Покоя же не предвиделось. Мария Дмитриевна Хандрила капризничала, нередко поминала Николая Борисовича, прекрасного молодого человека, которого оставила ради неблагодарного вечно хмурого и более занятого своими бумажками, нежели ею мужа. А вместо с тем бешено ревновала его. хотя ревновать было и не к кому, разве что только к разбитной красивой Марине, дочери цинного поляк. Достоевский по просьбе самой Марии Дмитриевны 2 года назад начал заниматься с семнадцатилетней девушкой, которая и стала приходить в Казаков сад учиться грамоте. Прихорошенькая, она усиленно кокетничала и задорно заигрывала со своим учителем, вспоминал Врангель. и вдруг ее словно подменили, мрачная, похудевшая, какая-то опустившаяся, принялись мы допрашивать ее оба, и вот что поведала она нам. Сын городского головы, носивший в городе кличку Ваньки Саврасова, восемнадцатилетний юноша, давно заглядывался на красивую Марину. При помощи ключницы, прельщавшей ее богатством, Марина сдалась. Негодяй, позабавившись, скоро ее бросил. Свидетелем этих похождений был кучер юного савраса, старый и грязный старик киргиз. И вот этот гнусный человек пригрозил ей, что он об ее похождениях донесет отцу и мачке. Запуганная и бесхарактерная Марина поддалась. Этот негодяй всячески эксплуатировал ее. Она ненавидела его, боялась. Дело было вопиющее. Пришлось мне воспользоваться моею властью. Я выселил киргиза из города». Через год отец Марины выдал её насильно замуж за старого необразованного хорунжева. Марина его ненавидела и какетничала со всеми по-прежнему. Впоследствии, когда Достоевский был женат, Марина не раз служила причиной ревности и раздора между Марией Дмитриевной и Фёдором Михайловичем, приклеивая его своим какетством, что страшно волновало уже больную тогда его жену. Достоевскому была неприятна эта ревность. Но по-прежнему он любил одну только жену свою. Хотя пыл его она сразу не сумела поубавить постоянными упрёками, мелкими придирками, а главное почти полным равнодушием к его литературным трудам и надеждам. Вот это-то и есть истинная причина её ревности, всё более убеждался он. Тогда же однажды во время очередной перепалки Она хрестнула его словно плетью. «Катанжник!» Губы у него задрожали, руки опустились, и он почувствовал вдруг внутри себя страшную пустоту, которую теперь ничем уже нельзя было заполнить. Если бы он знал тогда, что перед ним психически больной человек, что болезнь эта все прогрессирует, он не отчаялся бы, не охладел к ней, Напротив, стерпел бы любые обиды и оскорбления, полюбил бы несчастную ещё и жалостью состраданием, но он не знал об этом и сам ужасался, чувствуя, как с каждым её новым мучительством, с очередным припадком извитильности могучее, казалось ему, всепобеждающее чувство уходит и стачивается сквозь невидимую миру, но вполне осязаемую им щель и трещину. Ловна прохудившейся от бесхозяйственного отношения к ней души. Мы были с ней положительно несчастны вместе, напишет он об этом времени в рангелю через 8 лет. К сожалению, он и сам был слишком раним, слишком мнителен, склонен к преувеличениям. Каждый задевающий сердце жест, каждое ранящее слово воспринимались не просто человеком Достоевским, но и Достоевским писателем, разделить которых было невозможно. Слова и жесты переходили и в сферы человеческих отношений в область творческого воображения, не всегда под властную волю и тем более рассудку человека наполнялись иным, порою трагическим смыслом, и не сразу, и не все откладывались в тайники дожидаться своего часа, когда призывают к воплотиться на бумаге в слова, в предложения, главы, романы, чтобы зажить уже новой духовной жизнью. Достоевский порой и сам уже возможно не знал до конца, что принадлежит голой реальности, а что его собственному творческому воображению. Во всяком случае, сама Мария Дмитриевна не воспринимала бывшее и происходящее столь трагически, как её нервный супруг Муж мой посылает вам всем поклон и просит полюбить его так же братски, как когда-то любила ты искренне доброго Александра Ивановича, пишет она своей сестре Варе. Скажу тебе, Варя, откровенно, если б я не была так счастлива и за себя, и за судьбу Паши, то право нужно было поссориться с тобою, но в счастье мы все прощаем. Я не только любима и балуема своим умным, добрым, влюблённым в меня мужем, даже и уважаема и его родными. Паша кланяется тебе. Он очень любим и балуем Фёдором Михайловичем. Вряд ли можно усомниться в искренности признания Марии Дмитриевны, но в письмах её нет и ни слова о том, что она влюблена в мужа, что он любим и балуем её. думается, и это умолчание столь же искренно, потому хотя бы что тоде по всему непредумышленно. Фёдор Михайлович тоже писал Варваре Дмитриевне: "В Москву я крепко надеюсь воротиться в наступающем году, но в Астрахань уже, конечно, я поеду вместе с женой. Но ну, Бог располагает, и только он один, знаете ли, У меня есть какой-то предрассудок, предчувствие, что я скоро должен умереть, и уверенность моя в близкой смерти совершенно хладнокровная. Мне кажется, что я уже все прожил на свете, и что более ничего и не будет, к чему можно стремиться. И Михаилу. Жизнь моя тяжела и горька. Не пишу тебе о ней ни слова. Может быть, они слишком разные вкладывали в понятие «любовь», «счастье», «жизнь». В январе 1958-го Достоевский подал в отставку с просьбой о дозволении ему жить в Петербурге или в случае невозможности такого дозволения в Москве. В служебных занятиях, редких встречах с семипалатинскими знакомыми, семейных заботах, в литературных трудах, переписке с редакциями, друзьями, знакомыми, родственниками, в перебранках и примирениях с женой, в хлопотах об устройстве пасынка, удалось, наконец, определить его в сибирскую кадетскую школу, тягучее и как-то неприметно минул 58-й. В марте 59-го года пришел, наконец, высочайший приказ об увольнении в отставку по болезни сибирского линейного батальона номер 7 прапорщика Достоевского с награждением следующим чином, с разрешением его жить в Твери и с запрещением выезда в Петербургскую и Московскую губернии.